Через четверть часа мы уже входили в холл заводского дворца через тяжелые дубовые двери. Как ни удивительно, но там толпился народ в лице школьников разного возраста. Наверняка ведь на наш спектакль прибыли. Так, друзья, начал командовать я. Лена идет в гримерку, я к директору студии, а вы двое можете пока походить по этому очагу культуры. Тут интересно, а потом я вас в зал провожу». А можно мне тоже в гримерку? попросила Мэри. Никогда не была за кулисами театра. Можно, конечно, просто согласилась Лена. Пойдем. Ну а я тогда с тобой к директору скажу, можно? попросил Джон. Да без вопросов. Ей, наверное, тоже будет интересно познакомиться с американцем. Ей? переспросил он. Значит, директор у вас женщина? Ну да, ответил я. А что, нельзя? У нас гендерное равенство, между прочим, еще в семнадцатом году провозгласили. Светланы Владимировны в своем кабинете не оказалось. Пришлось искать ее ближе к закулисью сцены. Она стояла там в уголке и тихо обсуждала какие-то дела с Таней и Колей. «О!» – обрадовалась она мне. «А вот и сценарист подтянулся. Мы тут внесли небольшие правки в окончательную версию, так что можешь посмотреть и утвердить». «Да ладно, я вам и так верю, хуже не сделаете», – заверил я ее. «Познакомьтесь, кстати, это Джон, он из Америки приехал и тоже хочет приобщиться к высокой русской культуре». Светлана с интересом изучила фигуру Джона и ответила примерно так, как я и ожидал. «А ты не гонишь? Прямо-таки из Америки?» «Прямо оттуда», – подтвердил Джон, – «из города Нью-Йорка». «И что ты у нас тут делаешь?» «Учусь в той же школе, что и Витя», — отвечал тот. «С ума сойти!» Наконец-то нашла нужные слова директорша. «Надо будет тебя привлечь к следующей постановке. Но мы отвлеклись. Что там у нас с костюмами?» А Таня с Колей тем временем тоже слегка обалдели от новой водной и смотрели на Джона примерно так же, как малолетние детишки на новогоднюю елку. «Ну чего уставились?» — пошутил я на этот счет. Американцев, что ли, никогда не видели? Не, честно признался Коля, только в телевизоре и в газетах, а вживую никогда. Успеете еще насмотреться, он до Нового года здесь жить будет. Давайте лучше настраивайтесь на спектакль, а то запорите премьеру, не дай бог. Витя, а ты с суфлером не хочешь поработать? Спросила меня директорша, а то у нас такой штатной единицы нету, а ты все равно от игры свободен. «Заодно будешь ценные указания раздавать, если вдруг кто-то что-то не так сделает». «А что? Мне эта идея нравится!» – развеселился я. «Вписываюсь уфлером. «Может, и меня к чему-нибудь приспособите?» – неожиданно попросил Джон. «Хоть занавес раздвигать я сумею». «Решено!» решительно разрулила тему Светлана, будешь временным рабочим сцены. Кроме занавеса у нас тут еще и круг есть, который вращать надо. К нему тоже могу тебя приставить. Пойдем, покажу, где тут и что». И мы остались втроем с Таней и Колей. «Но как, коленки не дрожат?» – спросил я сразу у обоих. «Да мы как-то и про спектакль забыли с твоим американцем». «Весело», — отвечала Таня, — «теперь ничего не дрожит. Слушай, а мне тоже нельзя в вашу школу перевестись. Там у вас такие дела закручиваются». «Сейчас конкретно, наверное, нельзя. Все классы сформированы и заполнены. Но через месяц-полтора можно будет вернуться к этому вопросу. У нас очень сложно учиться. Обещали, что к концу первой четверти вышибут какой-то процент не вписавшихся в систему. Вот тогда уж...» «Ловлю тебя на слове», — сказала Таня, а Коля добавил, «я тоже туда хочу». «Ладно», — записал в свой ежедневник, — ответил я, А — «сейчас идите готовиться, народу обещает быть полный стадион, зал то есть, смотрите, не облажайтесь». И тут они ушли по своим гримеркам, а меня отвел на новое рабочее место набежавший Армен Тиграныч, видок у него между нами тот еще был стоило как в тропической лихорадке, переживал, видимо. В суфлерской будке было пыльно и грязно, еще за пашок там стоял такой специфический. Театром, видимо, пахло. Тиграныч сунул мне пухлую папку со сценарием, предупредил, чтоб громко не орал, а то в зале услышат, и на этом очистил горизонт, а я начал обживаться на новом месте. Не, ну не все новое всегда интересно же. А с суфлером я никогда не работал. С большим трудом вспомнил, что об этой профессии говорил Станиславский. Верхняя половина, так, кажется, сказал он, у суфлера нагревается светом софита, в нижней а в темноте и сырости, а в нос все время летит пыль, которую поднимают актеры. Хорошего мало, прямо скажем. Оттуда третий звонок незаметно прозвенел, а занавес тихонечко раздвинулся в разные стороны, не иначе Джон за свою работу взялся. И на сцене обнаружились картонные декорации, изображавшие с одной стороны средневековую Верону, башня с красно-черепичной крышей плюс стена жилого дома с балконом, а с другой – обычную советскую школу и памятник Горькому при ней. Из-за кулис откуда-то раздался глухой демонический голос, зачитывая запевку пьесы. В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь вражды минувших дней раздор кровавый, заставив лица мирных граждан кровь. А далее на сцену вышли Сема Ромео с Леной Джульеттой в купе с Каляном, который, кроме Тибальда, здесь изображал еще и самодеятельного школьного режиссера. И понеслось Я старательно зачитывал тексты, кое предстояло произнести действующим лицам и сам временами хрюкал от смеха, все же я постарался и припомнил самые забойные шуточки из КВН-времен Второй волны. Две противоборствующие веронские семьи у нас, ясное дело, поменялись на две непримиримых молодежных группировки, в одной из которых ясно читалась «северная группировка». Причем, по моему совету, Тиграныч вменил северной группировке ярко выраженный кавказский акцент «не е», а «э» и частое употребление слов слюшей и «да», а их соперником «прибалтийский» с растягиванием гласных и заменой д на т». Но ну, любовь... Что любовь? Она вневременная и безальтернативная. Краем уха я ловил реакцию зала, и она мне в общем и целом понравилась. А тут и антракт подошел. Я вылез из своего суфлерского узилища, отряхнулся немного и пошел искать Лену с коляном, дабы высказать им слова поддержки и горячего одобрения, но наткнулся вместо них на Танюшу пребывающую в очень расстроенных чувствах. Ты чё такая грустная? спросил я ее. Все же совсем неплохо движется. Так вся слава твоей Леночки достанется, зло бросила она, а я, как обычно, сбоку припеку. Так, озадачился я, давай славой будем мериться, когда второе действие закончится, а то ведь вместо нее и провал может быть. Его ты тоже у Леночки оспаривать будешь? «Ничего ты не понимаешь!» – почти выкрикнула она и скрылась в коридорах, явственно рыдая. «Ну, ё-моё!» – подумал я. «Только этого еще не хватало!» Но тут же наткнулся на большую группу, оживленно обсуждавшую спектакль. Тут и Лена с Колей были, а еще Семён, естественно, плюс оба наших американца и руководители – Светлана и Тиграныч. «А вот и главный виновник торжества явился», — сказала мне Светлана. «Как там в суфлерской будке сидится?» «Пыльно и скучно там», — ответил я. «Тяжела профессия у суфлера. Только почему я главный виновник-то?» «Ну а кто же все это придумал? Не ты, разве?» «Инициатива от вас исходила», — решил я польстить ей. «Без вас, стало быть, ничего этого и не было бы. А можно вас на минуточку?» и я увел директоршу за локоть в сторонку. «Что-то мне настроение вашей дочери не очень нравится. По-моему, у нее нервный срыв намечается. Поговорили бы с ней». И далее я пересказал Светлане подробности нашего недавнего разговора. Она молча кивнула и ударилась искать Таню, а я опять присоединился к этой группе. «Как оно? Занавис-то – поинтересовался я у Джона. «Ничего сложного», – ответил он. Там усилитель стоит из шестеренок, усилий почти не надо прикладывать. Во втором действии круг на сцене буду крутить, вот там, говорят, посложнее будет. А вообще, как впечатление, по сравнению со Штатами, например?» Ответила вместо него Мэри. «Нравится. У нас в Нью-Йорке целая куча театров на Бродвее, но я ни разу ни в одном не была. Надо будет сходить, когда вернусь, тогда и сравню». А ведь и верно. Вспомнил я не к месту на одном Бродвее этих театров штук 40, наверное, но ставят они в основном мюзиклы. Кошки там разные, призраки оперы и все такое. Надо было еще музыки в наш спектакль добавить, заметил я. Тогда более близко к бродвейскому искусству было бы. Да, музыка не помешала бы, согласилась Мэри, но и без нее неплохо получается. Тут вернулась директорша, ведя за руку дочку. «Мы обо всем договорились», – сразу же сказала она. «У нас все хорошо, правда, Таня?» «Правда», – с заметным усилием выдавила из себя Таня. «Вот и славно. Так, все по своим местам. Второе действие начинается. А ты чего стоишь?» – персонально обратилась она ко мне. «Бегом в свою будку!» и Я побежал бегом на свое рабочее место глотать пыль со сцены и подсказывать в нужных местах нужные слова. Второе действие, если брать в общем и целом, про что не хуже первого, если не считать Танюшиной игры. Мне, например, из своей будки отчетливо было видно, что она работает через силу, с великим трудом выдавливая текст, а уж движения ее совсем уже напоминали изломанную механическую куклу. Но до финала она с горем пополам доползла и пьесы не испортила, благо, что ее роль была достаточно второстепенной. Произошла последняя драка Ромео с Тибальдом. Нет, у нас никто никого убивать не должен был. Выкинул я такой момент из пьесы от греха подальше. Но драку ставил знающий в этом толк Сёма, поэтому выглядела она очень натуральной. А далее, как вы, наверное, уже и сами догадались, шла заключительная катавасия с якобы отравлением Джолиетты и настоящим отравлением Ромео – И все это происходило, конечно, во дворе средней школы рядом с памятником писателю. Ребята и с этим справились на отлично. А дальше, когда Джульетта отпыла горячим чаем Ромео, и они горячо поцеловались на виду у всех, артисты начали выходить кланяться. Три раза вызывали «честное слово», мне в суфлерской будке уже делать абсолютно нечего было поэтому я оттуда вылез а светлана владимировна даже один раз вытащила меня на поклон публики что-то я вашей тане не вижу сказал я ей после этого она в гримерке что ли сидит сейчас посмотрим с абсолютно счастливым выражением лица ответила она мне наверное там где же ей еще быть? И Светлана убежала в лабиринт за кулиси, а я остался стоять в толпе действующих лиц, также счастливых до изумления. Недаром говорится, что успех в любом творчестве сродни сильнодействующему наркотику, за тем исключением, что передоза тут не бывает. «Как тебе моя игра?» – взяла меня за руку Лена. «Шикарно!» – достаточно честно ответил я. «Ты лучшая Джульетта всех времен и театров!» «А я как отыграл!» Это уже Сёма Босов поинтересовался. Драка с Коляном Тибальтом классно вышла. Тебя бы в Голливуд боевые сцены ставить. «Мне тоже понравилось», — сказал Джон, «но на Голливуд не очень похоже. У вас все по-своему получилось, но тоже интересно». Так бы мы долго еще обменивались впечатлениями, но тут вернулась взволнованная Светлана и попросила меня в стороночку. «Витя...» Там наметилась небольшая проблема с Танюшей. Ты не мог бы мне помочь? «Что вы спрашиваете?» – ответил я. «Конечно, помогу. А какого рода проблема?» Она заперлась в своей гримерке, никого не пускает, требует, чтобы ты пришел. «Вот же, блин!» – подумалась мне. «Вильям нас и в заводском дворце культуры достал. Сейчас вот его шекспировские страсти расхлебывать придется. Дверь в гримерку и правда была заперта изнутри, Но выглядела она довольно хлипкой. Я сразу прикинул и решил, что вынести ее можно будет одним ударом плеча. Но это, конечно, план «Б» на крайний случай. А пока поговорим. — Таня, ты меня звала? — громко сказал я в эту дверь. — Так я пришел. Пусть все отойдут на два метра, а потом ты один зайдешь сюда, — раздалось оттуда. — Надо выполнять, — вопросительно взглянул я на Светлану. Условие не очень обременительное. «Стой!» – остановила она меня и далее тихо спросила. «А у тебя с ней ничего не было?» «Честная пионерская Светлана Владимировна!» также тихо ответил я. «Совсем ничего. Даже поцелуев не было. Ну тогда иди». Я крикнул, что условие выполнено. Все, кроме меня, отошли на два метра. Дверь приоткрылась, и я проскользнул внутрь. В этой гримерке я ни разу еще не был, огляделся сначала по сторонам. Ну, канурак, канурой площадью 7-8 квадратов с тремя рабочими местами, зеркало, столик, табуретка. В углу вешалка с одеждами. И на одной, значит, табуретки, имеет место быть Таня Зилова 15 лет отроду, с дорожками слез на щеках, в костюме Розалины, не переоделась еще. И в руке у нее имеет место быть. Самодельный ножичек с наборной пластмассовой рукояткой. Работяги из завода много таких наклепали на своих рабочих местах во время простоев. Были, правда, проблемы с выносом через вохровцев, но как-то справлялись они и с этой задачей. По району такие ножи во множестве гуляли. «Привет, Таня!» – как можно более душевно сказал ей я. «Что это на тебя нашло такое?» «Все же прекрасно закончилось!» Три раза на поклон вызывали, в чем проблема-то? А то ты не знаешь, мрачно отвечала она, кто стоял у истоков всей этой затеи. Подсказать? Ты, конечно, не стал перечить я, с твоей инициативы познакомить меня со Светланой Владимировной и все и пошло. Вот и я о том же, а в итоге меня оттеснили и затоптали и главными стали ты и твоя Леночка, а я, получаюсь никто на этом празднике». Я сел на соседний табурет и попытался найти нужные слова. «Слушай, ты бы положила свой ножичек-то для начала. Зачем он тебе?» «Не приближайся ко мне, сука!» — вдруг выкрикнула она, выставив нож перед собой. «А не то я сначала тебя зарежу, а потом себя!» «Да я и не приближаюсь!» «Быстро отодвинулся я на полметра. Только что ты этим зарезанием кому-то докажешь? Можешь мне объяснить? Все сразу поймут, что я тут главная была, а меня незаслуженно отодвинули!» — выкрикнула она. «Да, — подумал я, — психоневрологический диспансер по тебе плачет. Подруга ты моя ненаглядная». Но вслух, естественно, сказал другое. А вдруг они наоборот подумают? Танюша несколько замешалась, но потом продолжила в своем стиле. «А мне плевать, что они там подумают! Главное, что я сама про себя думаю!» Я побарабанил пальцами по столику, заехал при этом в рассыпанную пудру, и тут мне в голову пришла одна нехитрая комбинация. «Слушай, тут такое дело. Видела американца, что я привел с собой?» «Ну, допустим, видела». С отсутствующим выражением на лице ответила она «И что дальше?» «А дальше, дорогая Танечка, то, что твоя игра ему сильно понравилась, и не далее как пять минут назад он мне сказал, что хотел бы поближе с тобой познакомиться». «Правда, что ли?» «На ее лице появились признаки жизни, а не врёшь?» «Хочешь, побажусь?» – предложил я. «Сама посуди. Нахрена тебе резать кого-то и портить себе дальнейшую жизнь?» когда у тебя такие перспективы открываются впереди. И видя ее растерянность, я достаточно ловко выудил ножик из ее руки, сумев не порезаться. «Ну вот и всех делов-то. Давай, переодевайся и выходи к народу, а то Джонни там тебя заждался весь». «Как ты сказал?» – переспросила она Джонни. «Его же Джоном зовут». Но это уменьшительное такое от полного имени. Как у нас, например, не Виктор, а Витёк, не Мария, а Маша, не Татьяна, а Танечка. Давай, короче говоря, прекращай грустить и начинай радоваться. Мы тебя ждем. Да можешь и не переодеваться. Пойдем, так. И она встала с табуретки, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Пришлось взять ее под локоть и вывести, наконец, из этой надоевшей гримерки, А сам я в это время думал, что делать с Джоном и как притормозить его встречу с ненаглядной Таней. А то ведь нехорошо получится, если он ни сном, ни духом не будет знать про свою симпатию к ней. На мое счастье, дочку сразу перехватила Светлана Владимировна, которой я сказал так. «Принимайте с рук на руки согласно сопроводительных документов. Таня Зилова одна штука живая и здоровая» а я пойду продолжать обмен мнениями с народом». Светлана тут же взяла дочь за руку и повела ее куда-то вглубь. А я вернулся к нашим артистам, которые продолжали радостно улыбаться и обсуждать прошедшее. Джон тут же стоял и о чем то мило беседовал с Леной. «Можно тебя на минутку?» Сразу же взял быка за рога я и отвел его подальше. «Слушай, Джонни, тут такая тема нарисовалась». Начал я, пытаясь сформулировать то, что я должен был ему сформулировать. «Какая тема?» – с безмятежной улыбкой спросил тот, а я мысленно махнул рукой и решил вывалить все как есть. «Таня Зилова тут такая есть!» «Это дочь-директорше», директорши, уточнил он. «Да, именно. И у нее вот только что был нервный срыв. Хотела покончить с жизнью». «Что ты говоришь?» – удивился Джон. После такого успеха и покончить, в голове с трудом укладывается такое. Да, прикинь, вот именно после успеха. Но я сумел ее отговорить, а по ходу разговора она призналась, что влюблена в тебя, а ты ее не замечаешь. Вот поэтому она и расстроилась. Я же ее сегодня в первый раз увидел, удивился он, и она меня тоже. Когда она успела влюбиться-то? «С первого взгляда, почти как у Шекспира», – бодро соврал я. «Так что я хочу попросить, ты бы уделил ей хоть немного внимания, а то ведь пропадет совсем человек». «Хорошо, я тебя понял», – после непродолжительной паузы ответил Джон. «Я постараюсь уделить ей внимание, чтобы она не пропала, так?» «Абсолютно», – подтвердил я. «Тогда я твоим должником буду, можешь на меня рассчитывать». «Договорились», — кивнул головой Джон, — «вот только не нравится она мне нисколько, но я надеюсь, что сумею это скрыть».